Пелопит и Эпаминонда. Если посмотреть на карту Греции, и вспомнить историю Греции, то откроется любопытная закономерность. Сила Греции постепенно сдвигалась с востока на запад. Когда-то при Фалесе-Милецком самыми цветущими были города Малоазиатской Ионии. После персидских войн самым сильным государством стали Афины. Разбитые Спартой, они ослабели. Зато вдруг возвысился ненадолго, но ярко западный их сосед – биотийские фивы. Потом западнее фив еще быстрее набрала и потеряла силу Фокида. Потом Этолия. Дальше было море, а за морем новый хозяин мира – Рим. Сейчас очередь была за фивами. До сих пор они были и городом большим, но тихим, жили по дедовским законам, повинуясь знати – числились союзниками спартанцев и мирно терпели в своей крепости Кадмеи спартанский гарнизон. Теперь они восстали, сбросили спартанскую власть, завели такую же демократию, как в Афинах, и 10 лет ходили освободительными походами по всей Греции. Вождями Фив в это славное десятилетие были два друга: Пелопид и Эпоминонд. Пелопид был знатен, богат, горяч и щедр. Эпоминонд беден, нелюдим и серьезен. Пелопит командовал фиванской конницей Эпаминонт пехотой. И благодаря эпоминонду фиванская пехота сделала чудо, нанесла непобедимым спартанцам такое поражение, после которого власти спарты над Грецией навсегда пришел конец. Борьба началась с падения Кадмеи. Спартанского начальника в Кадмеи звали Архий. К нему на пир принесли донос о том, что в Фивах против спартанцев готовится заговор. «Это важное дело?» — спросил Архий. «Тогда не на Перу. Тогда завтра». До завтра он не дожил. На этом Перу его и убили. Его отряд сдал крепость за право выхода с оружием в руках. Когда сдавшиеся вернулись в Спарту, их всех казнили за унижение спартанской чести. Спартанское войско двинулось на Фивы. Выходить против него было страшно. Гадатели бросили жребий. Часть жребиев выпала благоприятных, часть неблагоприятных. Эпоменонт разделил их на две кучки и обратился к фиванцам. «Если вы храбры, то ваши жребии вот, если трусливы, то вот». Перед боем жена просила Пелопида поберечь себя. Он ответил, «Это надо советовать простому воину, а дело полководца беречь других». Войска сошлись близ города Левктрой. Пелопиду сказали «Мы попались неприятелю». Пелопид возразил «А почему не он нам?» Фиванцы выиграли битву, потому что Пелопид и Эпаминонт выстроили войска по-новому. Одно крыло усилили, другое ослабили и пошли на спартанскую фалангу неровным строем, а сильным крылом вперед. Маневрировать фалангу умело плохо. Перестроиться не успела и была смята сперва на одном крыле, а потом и повсюду. Поле боя осталось за фиванцами. Спартанцы прислали просить о выдаче им мертвых для погребения. Чтобы они не могли приуменьшить свои потери, Эпоменонт позволил подбирать мертвых не всем сразу, а сперва спартанским союзникам, потом спартанцам. Тогда и стало видно, что одних спартанцев пало больше тысячи. Весть о страшной битве пришла в Спарту в день праздника. Шли состязания в пении. Эфоры разослали по домам извещения о павших, воспретили всякий траур и продолжали надзирать за состязаниями. Родственники павших приносили богам жертвы и радостно поздравляли друг друга с тем, что их близкие пали героями. Родственники спавшихся казались убиты горем. Лишь спустя три года, когда спартанцам удалось одержать победу над союзниками Фив, Не потеряв ни одного человека, она вошла в историю как бесслезная битва. Прорвались настоящие чувства. Правители поздравляли воинов, женщины ликовали, старики благодарили богов. А ведь когда-то победа над неприятелем была в Спарте таким обычным делом, что даже в жертву богам не приносили ничего, кроме петуха. Фиванцы вторглись в Пелопонез, подошли к самой Спарте. Все пелопонезские союзники – Отложились от Спарты. В городе не было войск. Навстречу врагу вышла горстка стариков с оружием в руках. Пелопит и Эпоменонт не унизились до такой битвы и отступили. Был праздник. Фиванцы пели и пили. Эпоменонт один бродил в задумчивости. «Почему ты не веселишься?» — спросили его. «Чтобы вы могли веселиться», — ответил он. От побед приходит самомнение. Народу стало казаться, что Эпоменонт Мог бы сделать для Фив еще больше, чем сделал. Его привлекли к суду за то, что он командовал войском на четыре месяца дольше положенного. Он сказал, если вы меня казните, то над могилой напишите приговор, чтобы все знали. Это против воли фиванцев. эпоминот заставил их выжечь Лаконию, 500 лет никем не сженную, и для всех пелопонессов добиться независимости. И суд отказался судить. Эпоменонда. эпоминонд не богател в походах. У него был только один плащ, и когда этот плащ был в починке, Эпоменонд не выходил из дому. Пелопеду упрекали за то, что он не поможет другу. Эпоменонд отвечал, «Зачем деньги воину?» Персидский царь прислал ему 30 тысяч золотых. Эпоменонд ответил, «Если царь хочет добра фивам, я и бесплатно буду ему другом, а если нет, то врагом». Пелопит попал в плен к фессалийскому тирану Александру Ферскому. Он держался так гордо, что Александр спросил, «Почему ты так стараешься скорее умереть?» «Чтобы ты стал ненавистнее и скорее погиб», — ответил Пелопит. Он оказался прав. Александр вскоре был убит. Пелопит остался жив. Он погиб через несколько лет в бою. Перед битвой ему сказали, «Берегись, врагов много». Он ответил, — тем больше мы их перебьем. Из этой битвы он не вернулся. Эпаминон тоже погиб в бою, в бою под Монтинеей, на котором кончилось десятилетнее фиванское счастье. Раненого его вынесли из схватки и положили под деревом. Битва уже кончалась. Он попросил позвать к нему Дейфанта. Он убит. Тогда Иолаида. И он убит. «Тогда заключайте скорее мир», — сказал Эпоминонт, «потому что больше в фивах нет достойных полководцев». Он впал в забытье, потом спросил, не потерял ли он щит. Ему показали его щит. Кто победил в бою? Фиванцы? Тогда можно умирать. Он приказал вынуть из раны торчавший в ней дрот. Хлынула кровь. Кто-то из друзей пожалел, что он умирает бездетным. Эпоминонт сказал, Мои две дочери победы при Левктре и Монтинее.